Глава 4 На другой день утром я зачарованно рассматривал копье. Настоящее рыцарское копье. Длинное, толстое, с широким стальным острием, а на середине древка чашеобразный упор для руки. Вообще-то я уже видел копья, даже рыцарские, но это же настоящее дерево, а не копье. Я читал, что копье Ахилла было целиком из молодого ясеня, «Но я понимаю, что тому ясеню могло быть пару лет отроду, и все дерево доросло мне до колена. Но это... это же настоящая секвоя!» Биольдер посмотрел на мое восторженное лицо, буркнул. «Да копья ты еще не дорос. Подай мне!» «Рыцарское копье, — вспомнил я, — такой же признак рыцаря, как и золоченные шпоры или рыцарский пояс». А я рылом не вышел для благородного оружия. Правда, нафиг копье тому, у кого гранатомет, то бишь летающий молот. Оруженосец Биольдрах мурошвырнул на стол вязаную рубашку, кафтан из толстого полотна, кольчугу. «Наденешь под доспех», — распорядился он с неприязнью. «Спасибо», — сказал я. «Не сердись». «В другой раз господин возьмет тебя». Он молча отвернулся, внес и опустил на лавку щит, овальный, с выемкой вместо левого верхнего края. «Странный герб. Три башни на черном фоне. Из башен бьют лучи наподобие лазерных или прожекторных». «Что за герб?» — рискнул я спросить. Но слуга ушел молча, Абиольдор взглянул с недоумением и продолжал долгий процесс облачения в железо. «Я подумал, что это явно трофей, вот следы ударом топора. Но щит неплох, из хорошего дерева. Металлические полосы окантовки широки и прибиты толстыми гвоздями. С внутренней стороны концы аккуратно загнуты, так что не выпадут. Кольчуга простая, из стальных колец». Кольца показались крупноваты, зато шлем с крыльями по бокам, закрывающими уши и челюсти, настоящее стальное забрало с простой щелью для глаз. Оруженосец помог Биольдро свести вместе и застегнуть железные пластины на спине, потом с явной неохотой помог мне. Но долг есть долг. Я еду с его хозяином в опасный лес. А значит, в этот момент я несколько выше и, кроме того, могу пригодиться его хозяину. А когда вернусь, ко мне можно будет придраться в пивной и дать в морду. Я чувствовал себя глупо, когда поднимался на жеребца с высокого седального камня. В походе со святыми мощами я научился не только кое-как влезать на коня, но к концу поездки вообще вскакивал с разбегу. Благорост позволял. Но здесь и конь таков, что язык не поворачивается назвать лошадью, и вместо тонкой полотняной рубашки — толстый свитер, поверх которого стальной корпус доспехов, больше похожий на танковую броню. Биольдер вообще взобрался на коня с помощью двух оруженосцев. В блистающих доспехах он выглядел, как башня из железа. С плеч спадал широкий красный плащ с крестом на спине. Конь оказался ему укрыт по самую репицу хвоста. «Не передумал?» — прогудел он. Забрало оставалось поднятым, но голос все равно стал еще гуще, словно резонировал в царь-колоколе. «А то можно и остаться!» «Одно непонятно», — просипел я. «Что?» «Что делать, когда спина чешется?» Он захохотал гулко. Конь под ним качнулся и двинулся к выходу из замка. Мы выехали из ворот замка, воины молча салютовали Биольдру, на него смотрели с обожанием, но ну и я уловил пару заинтересованных взглядов. Конь мой почти не уступает Биольдровскому, да и я не намного мельче этого гиганта. У городских ворот нас ждали два тяжело нагруженных коня. Раздутые седельные мешки свисали с обеих сторон. С такими конями в густом лесу не пройти. Беольдр кивнул, Жестом велел мне взять их на длинный повод. Начальник стражи предупредил, что ночью подходила стая слишком крупных волков, явно оборотня. С рассветом ушли, но могут затаиться в лесу. Бельдер поблагодарил, на что осчастливленные стражи прокричали что-то вроде «Рады стараться, ваше благородие». Дорога отзора пошла прямо к лесу. Но Биолдер свернул на менее протоптанную, что пугливо огибало темную громаду деревьев по широкой дуге. «Как не отважен Биолдер подумал я с уважением, — «но не дурак, напрасно в драке не лезет. Простые волки или оборотни, но мудрее все решать без драки». Деревья стояли ровно и настолько плотно одно к другому, что оказались стеной, за которой скрывается невидимый мир. Пахнуло прохладой, прелыми листьями. Я в самом деле ощутил, как все тело чешется. Вязаная рубашка от пота уже липкая, словно ее вывозили в сырой глине. Биольдер пустил коня вдоль этой древесной стены, так похожей на городскую. Я торопливо ткнул своего коня пятками в бока. Проехали не дальше, чем на полет стрелы. В глаза бросился зияющий пролом в стене леса. Одно громадное дерево в три обхвата рухнуло, сгнило, рассыпалось в коричневую пыль. Но меня не оставляло ощущение, что это именно пролом. Не может такое дерево вот так просто сгинуть, не засохнуть, не сгнить на корню, не превратиться в ржавую пыль, не оставив после себя даже долго гниющего ствола. Убежище жуков, долгоножек, муравьев, склопендр и кевсяков – Конь радостно вломился из сухого мира безжалостного солнца в мир влажный и темный. За передней линией деревьев я заметил такие же великаны, но между ними мелькнула и спряталась протоптанная тропка. Волосы на затылке зашевелились раньше, чем я понял, что напугало. Тропка явно звериная. Но я уже умею издали отличать следы копыт кабана от копыт оленя, а здесь, на утоптанной до твердости камня земле, ясно видны царапины от гигантских когтей. Судя по расстоянию между когтями, зверь ростом с моего коня. Я сказал дрожащим голосом, «Ваша милость, мне кажется, за нами следят». Бюльдер ответил, не поворачивая головы. «Конечно! Вот оттуда и вон оттуда!» Я вздохнул, сказал с укором. «Ваша милость умеет подбодрить». Мы не проехали еще и десяток миль, а я в этих доспехах уже устал. Все тело ноет, кости стонут, вдобавок зачем-то хотелось есть. Биольдер со своим конем двигались впереди все такие же ровные, недвижимые». Не человек и конь, а статуя из металла. Я тихонько простонал от жалости к самому себе. В моем мегаполисе мускулы совсем не нужны. Скорее наоборот, мишень для насмешек. Мы ж все интеллектуалы. У нас чем меньше мышц, тем интеллектуальнее. По крайней мере, злее к тем, у кого они есть. В мегаполисе спокойно, защищено, за всем следит милиция. А как бы много я не проработал, сидя в уютном кресле... Никогда так не уставал, как сейчас за одну поездку. Я тихонько всхлипнул от жалости к себе. Рука дернулась, чтобы вытереть слезы. Железная перчатка звонко стукнула по опущенному забралу. Я сердито поднял решетку, неуклюже потыкал пальцем, ловя слезинку. Биольдер, не оборачиваясь, бросил. «Опусти забрало!» Я сказал сердито. «Так никого же нет! Успею, как только где хрустнет хотя бы ветка!» Биольдер неожиданно согласился. «Как хочешь. Меньше мороки будет». Я вспомнил разговоры прислуги, что привезли в замок любимчика, который оказал какую-то услугу принцессе, и теперь с ним нянчатся, особые условия создают. Биольдер даже заставил коня идти быстрее, Словно хотел, чтобы новичок отстал и заблудился, чтобы его волки съели, но только бы избавить настоящих мужчин от такой обузы. Я всхлипнул уже молча, тряхнул головой и тут же пожалел об этом, ибо железная пластина с прорезями для глаз опустилась с громким металлическим лязгом, и Биольдер наверняка услышал. Биольдер ехал в задумчивости, но когда дорога пошла в гору, встрепенулся, железо громыхнуло, а конь фыркнул и раздраженно мотнул гривой. — От этой горки, — сказал он, — осталось всего с полмили. — А как будем меняться? — спросил я. — Как? — Сойдемся, поторгуемся. — Ого! — проговорил я. — А я слышал, что надо положить в условленном месте, а на другой день забрать. Так меняли стеклянные бусы на золотые самородки. Или жемчужины. — Какой же дурак станет менять стеклянные бусы? — удивился Беольдер. — На золото. Разве что золото привезут гору. Я вспомнил, что когда начали добывать алюминий, то королевы из него делали брошки, ибо алюминий был тогда в сотни раз дороже золота. Похоже, здесь те же проблемы со стеклом. — Хм... — сказал я. — Хм... — Но с ними можно вот так, напрямую. — Разве что с гномами, — объяснил Биольдер, — да с эльфами. — Гномы да эльфы — просто лесной народ, а не какая-то нечисть. — Потому с ними можно общаться, хотя священник и смотрит косо. Не запрещает, но и не разрешает. — А как? — Осуждает, — пояснил Биольдер. — Просто осуждает. Я хотел почесать затылок, но железные пальцы со стуком ударились о стальной шлем. Впереди Биольдер остановил коня. Я видел, что он осматривался. Не понял, в чем дело, пока не подъехал ближе. Тропку перегородила паутина. Серебристая паутина, на такую часто натыкаешься в подмосковных лесах. Симметричная, ажурная. Нет, с нитями толщиной в палец не выглядит ажурной. Из что, где, когда знаю, что любая паутинка в сотни раз прочнее самой высокосортной стали того же диаметра, так что на преградивших дорогу нитях можно подвешивать целые гирлянды сверхтяжелых танков, а если еще и клей на нитях — подстать паутине. «Придется возвращаться до поворота», — зло сказал Биольдер. «Груженые кони не пройдут». «Да и мы», — пробормотал я. «В прошлый раз этого не было», — сказал биолдер раздраженно. «Наглеет нечисть, наглеет». Что-то новое пробралось в эти леса. «Как видишь, деревья с обеих сторон тропки стоят плотно, не продерешься. А продерешься, так дальше завалы, вывороченные деревья корнями кверху, вершинки — как нацеленные в тебя пики и острейшие сучья, что смотрят, как рога носорогов, выискивая уязвимые места, чтобы вспороть брюхо мне и моему коню. Я вытащил молот из мешка. Глаза Биольдра сузились. Пальцы легли на рукоять меча. Рукоять показалась мне теплой. Молот ластился, как верный пес». Я швырнул, держа глазами ствол, в два обхвата. На уровне моих колен, если бы стоял на земле, именно там прикреплена самая толстая нить. Молот вспорол воздух с треском взлетающей стаи голубей. Затем сильный удар. Земля дрогнула. Оглушающий сухой треск. Во все стороны брызнули оранжевые, как медовые соты осколки. А могучий ствол подпрыгнул и осел на пень. Затем начал медленно клониться в нашу сторону. «Назад!» — заорал Беольдер дико. Поворачивать было некогда. Он заставил коня пятиться, дерево падало, казалось, прямо на нас. «Я застыл с открытым ртом!» Дерево с грохотом повалилось наискось тропинки — К счастью, в таких лесах ветки собираются как можно ближе к вершинам, чтобы захватить побольше солнца. Так что дорогу сейчас преградило только толстое бревно, а ветки оказались там дальше. Внизу из-под сбитой щепы злобно блестели остатки паутины. Что-то зашелестело. Я увидел мохнатую ногу с коготками на концах. Нога выглядела размером с кошачью. Беольдер слез с коня и, взяв под узцы, заставил перебраться на ту сторону бревна. Я кое-как засунул трясущимися руками молот в мешок. Да выпендривался, идиот! Позер! Конь за мной не шел, упирался. Я изо всех сил тащил его за узду, едва не оторвал голову, и только тогда этот серый гигант изволил перешагнуть бревно. Хотя ему с его ростом это проще, чем мне в моей бронетранспортерной броне. Беольдер не промолвил ни слова. Я ехал за ним, стараясь понять, как он расценил мой поступок, как молодецкий или дурацкий. Конечно, с моей точки зрения понятно, что это за поступок, но здесь, в рыцарском мире, логика наверняка иная. Из глубины леса то и дело раздавался далекий вой. Беольдер не обращал внимания, я, наконец, перестал вздрагивать, и тут Беольдер, не останавливая коня, спокойно вытащил меч, Я посмотрел на его металлическую фигуру, по коже пробежал озноб. Это он весь в железе, а я... Все равно я голый даже в железе, и мне страшно. За деревьями явно что-то пряталось. Нет, хуже. перебегала от ствола к стволу. Пока волки воют вдали, отвлекая внимание, мол, мы же очень далеко, расслабьтесь, их сообщники уже тут, уже подкрадываются. Я начал всматриваться в полутьму. Волосы зашевелились, словно прорастают, как при ускоренной съемке. Там не перебегало, а перебегали. Десятки странных тварей. Даже я, человек моего века, то есть без осязания, обоняния, с ослабленным зрением от сидения перед дисплеем и оглохшей от рева хай-энд колонок, чувствую со стороны этих существ не только смертельную угрозу, но даже смрад. Слышу, как отвратительно шелестят их когти по мху и жухлым листьям, цокают по корням дерева, жутко скрипят, когда наступают на кости павших раньше, чем мы. Моя рука суетливо вытащила молот. Это уже рефлекс, но я усилием воли заставил её сунуть обратно, а пальцем подняться к левому плечу. Рукоять меча ловко втиснула голову в ладонь, как преданный пес, выпрашивая ласку. Молот — могучее оружие, что-то вроде стингера, а то и крылатой ракеты. Но в ближнем бою он успеет выстрелить только один раз. Слишком широкая и медленная у него мертвая петля и боевой разворот. Мне бы больше подошел скорострельный калаш. «Я старался перебороть холодный ужас» привстал в стременах, чтобы казаться выше, взмахнул мечом, едва не срезав коню голову. Меч легок, но все же я чувствую в руке успокаивающую тяжесть, а по холодному лезвию проструились голубоватые змейки, ушли в рукоять, а я вроде бы ощутил прилив сил, в то время как ужас начал перерастать в злость. Голову задрать не удавалось. Но я видел, что тучи стали еще плотнее, иначе солнечный свет отогнал бы демонов от тропки. Деревья впереди чуточку раздвинулись. Биольдер оглянулся. Мы встретились глазами. Он чуть наклонил огромную железную башню. — Мы уже видели, где нападут. «И встретили холодной сталью. От страха в моей голове крутились только слова, которые я сам себе твердил всю дорогу. Двигаться как можно быстрее. Как можно быстрее. Еще быстрее!» Демоны набрасывались молча. «Мы также молча, сберегая дыхание, рубились, держа коней рядом и не давая вклиниться между нами». Я чувствовал себя как на бойне, ибо лезвие меча рассекало не бурдюки, наполненные гноем, как я представлял, а могучие тела из костей и мяса. Кровь хлещет темная, но это в полумраке, а так явно красная, а из разрубленных туш торчат белые, явно дворянские кости». Меня толкали, пытались сшибить с коня, хватали за ноги, повисали на плечах, руках, но удивительное лезвие рассекало их с такой легкостью, словно тела состояли из окрашенного красным снега. Гигантские такие снежки. А меч у меня? Раскаленный, что ли? Я задыхался от усталости. Пот заливал глаза. Внезапно демоны отступили. «Попятились, скрылись за деревьями!» Биольдер с усилием поднял меч и ткнул в спину убегающей твари. Она вздрогнула всем телом, красиво вскинула лапы в безмолвном укоре на предательский удар, рухнула вниз мордой, едва не утащив с собой Биольдера. Он ругнулся, голос дрожит, медленно повернул голову в мою сторону. Сквозь прорезь забрала я увидел измученные глаза, как и у меня, залитые потом. «Хорошо», — выдавил он. «Хорошо, парень. Теперь верю, что не зря навязался на мою голову. Они за деревьями, — предостерег я. «Не нападут», — ответил он сиплым, усталым голосом. «Мы перебили почти всех. Это так, ошметки» кони с грузом дрожали, но не убегали, хотя я повод понятно выпустил сразу. окровавленные трупы твари лежат по обе стороны тропки, а также спереди и сзади. И не просто отдельные трупы их навано на кучами словно намеревались остановить своими телами вторжения. цок от копыт сменился хлюпаньем. кони по щиколотку шли по крови. Таня успевала всасываться под корни деревьев. Стволы стали темно-красными. Даже с нижних веток срывались тяжелые пурпурные капли. «Хорошо бы», — ответил я. «Мне совсем не хочется драться». Он усмехнулся в ответ на неожиданное признание. Явно ожидал что распущу павлиний хвост и буду хвастаться, что вот прямо сейчас готов перебить всех демонов на свете. Мне тоже. Поверишь, чуть ли не впервые. Он заставил коня переступить через трупы. Мой последовал без всяких колебаний. Кровь медленно стекает по оспехом Биольдра. Они снова тускло блестят. Но все равно придется выковыривать застывшие сгустки из сочленений, иначе с невероятной скоростью разведутся не только мухи, но и черви. Да и самим доспехом мелкий ремонт не помешает. Кое-где погнуто, процарапано почти насквозь. Даже разрублено, хотя ума не приложу чем. Когда на расширении дороги я поехал рядом с ним, он сказал, не поворачивая головы, «Что у тебя за меч, парень?» «Да так», — ответил я независимо, — «вбил одного по ноздре в землю, а меч забрал». Он повернул голову, и я снова увидел строгие глаза. «Так просто?» «Почему нет?» — удивился я. «Я что, не орел?» «Орел», — согласился он. «Но твой меч рассекал демона от макушки и до пояса, даже когда ты бил без замаха. И это уже не ты, а твой меч». «Хороший меч», — согласился я. «Говорят, его ковали гномы. Кстати, такой же точно у брата этого, которого я по ноздре. Даже еще лучше. По крайней мере, рукоять в золоте. А у этого простая. Теперь этот братец везде меня ищет». «Горит, значит, огнем братской месте Он спросил заинтересованно. «Такой же у брата? Интересно. Как зовут, говоришь, брата?» «Улов», — ответил я злорадно. Даже сквозь узкую щель взобрали, я видел, как глаза Биольдера расширились, а сам он чуть вздрогнул и отшатнулся. Мы некоторое время ехали молча. Потом Биольдер переспросил. «А как звали этого? Которого ты по ноздре? Ты в самом деле? Но по ноздре!» Я вспомнил, с какой высоты падал сраженный, да еще в его тяжелых доспехах, как воочию увидел яму, выбитую его телом, ответил. «Да нет, это ж так говорится!» «Я так и думал», — выдохнул Биольдер. «На самом деле я вбил его глубже», — закончил я. Но меч у него выпал, к счастью. Не пришлось лезть в яму. Как зовут, не спрашивал. У меня ж голова моя, а не коняча. Я вон и демонов не спрашивал. Он покачал головой. Ничего не сказал в укор, что, мол, рыцари так не поступают, они обязательно дознаются про герб и титулы, а сраженный мною был рыцарем, хоть и перешедшим на сторону тьмы». Смолчал, ехал молча, хотя я не раз ловил на себе взгляд его задумчивых глаз. «И все-таки», — произнес он внезапно, возвращаясь к своим мыслям, «как бы они ни клялись верности хаосу, но даже для того, чтобы творить хаос, они сперва вводят порядок, закон, власть, даже там, где их никогда не было». «Вы о чем, ваша милость?» – спросил я. «Демоны!» – ответил он. «Как и прочая нечисть, никогда не охотились стаями!» «Ага!» – сказал я, понимающе – «как кошки!» Он взглянул остро, наконец понял, о чем я, кивнул. «Да, потребовалась чья-то могучая воля, чтобы заставить этих кошек стать собаками. С кошками справиться легко!» Не только потому, что поодиночке, но они сами нападали друг на друга. Теперь ходят стаями, помогают, взаимодействуют. В лицо пахнуло смрадом. Зеленые деревья еще плыли навстречу, полные жизни, света. По коричневой коре ползают толстые красивые жуки. Вытекающий сок облепили цветные бабочки. Птицы часто шмыгают над головами. Весело стрекочут. Но чистые деревья расступились, Смрад стал плотнее, А впереди стволы почерневшие, гниющие. Голые ветки угрожающе воздеты к небу, Кора отвалилась, А оголенные тела деревьев Отвратительно блестят, Словно покрыты слизью тысяч улиток. Вместо травы только темная неподвижная масса, Хуже перепрелых листьев и даже гниющего мха. Нечто отвратительное, мертвое, гадкое. В одном месте приподнялось нечто вроде моховой кочки. пыхнуло желтым облачком пара с неприятным звуком. Кочка опала. Докатился запах вони. Я ощутил, как дыхание становится чаще, а сердце ускоряет бег. Биольдор пустил коня прямо через гниль. Я заколебался. Непонятный страх сковал все тело. Конь тоже вздрогнул и запрядал ушами. Возникло ощущение, что некто рассматривает меня в огромную лупу. Биольдер оглянулся уже за десяток шагов. «Что, не по себе?» Я заставил онемевшие колени ткнуть коня в бока. «Да так, противно». «Ничего, это только пятна», — сказал он холодно. Это значит, какой-то дрянь удалось закрепиться. Эх, сюда бы священника. Враз бы молитвой, а то и единым словом. Это дело демонов? Я догнал его. Наши кони тоже шли торопливо, временами переходя в галоп Наконец впереди, среди гнили блеснула зелень. Кони ускорились еще, и мы влетели в зеленый живой лес где в ушах сразу зазвенело от птичьего щебета, где запахло живицей, близкими медовыми сотами, свежей землей от кротовой кучи. «Да», — ответил Биольдер, — «если они закрепятся, весь лес станет таким, а потом и не только лес». С каждым шагом свет мерк, словно наступало солнечное затмение — Зелёные деревья сменились сухими, мёртвыми, а дальше вдоль тропы потянулись искорёженные, гниющие деревья. Я не понимал, что за сила их так искалечила, ибо для того, чтобы вот так изогнуть столетний дуб, надо травить его ядерными отходами лет тридцать, но по Биольдру ещё год-два тому назад здесь было чисто. Деревья изогнулись, как в жутком застарелом ревматизме, Ветви в болезненных наплывах, кора отвалилась, в прогнившей древесине зияют дупла, оттуда несет гнилью. Под ногами все же темное месиво, бывшее листьями, мхом, а теперь зловонная жижа, что живет своей жизнью, не отвердевая и не высыхая. — Уже скоро, — сказал Биольдер напряженно. — Пусть кони отдохнут, а то нам может понадобиться вся их скорость. — И сила. — Придётся драться, а то и удирать, — ответил он абсолютно серьёзным голосом. — И такое здесь бывает? — Теперь да. Он тяжело слез с коня возле огромного ствола павшего дерева, а я поспешно начал сооружать костёр. Тело ныло, жаловалось на железную скорлупу доспехов. Биольдер расседлал коней подвязал к мордам сумки с овсом. Пламя поднялось, охватило поленья, и сразу же в темном лесу за кругом оранжевого света стало совсем черно. Словно наступила ночь. Запах гнили усилился, потянуло болотным смрадом. Биольдер подошел, сел рядом. И тут же в полной тиши неестественно громко хрустнула ветка. Я чуть не подпрыгнул, а сердце заколотилось, как единственная монетка в копилке нетерпеливого ребенка. Роскошный костер уменьшился, огонь трусливо прижался к поленьям, освещенный круг резко сузился, а в подступившей тьме блеснули горящие желтым, словно гнилушки, широко расставленные глаза. За спиной характерно звякнул выдвигаемый из ножен рыцарский меч. Я напряг зрения, из мглы выступили смутные очертания существ, от вида которых бросило в дрожь. Лишь немногие на двух ногах, часть на четырех, остальные же, либо на множестве конечностей, либо вообще брюхом на гнилой земле. Кто придвигается по змеиному, кто как гусеницы, кто вообще невообразимо как? Нет двух одинаковых, полная свобода». «Полнейшая! И потому в моем черепе болезненно кольнуло какое-то странное противоречие. Хаос — это свобода, освобождение, сперва от обязательной формы, потом вообще, от всего!» Беольдер прошептал сзади. «Сейчас бросятся. Но, может быть, стоит упредить хотя бы парочку твоей нечестивой штукой?» Я вздрогнул. За моей спиной яростный поборник формы застывшего порядка упорядоченности и иерархии строгой подчиненности. И я с ним. Почему-то с ним. Пальцы сорвали с пояса молот. «Бей!» — прошептал я. — «Как можно сильнее! Убей как можно больше!» Молот пронесся, подобно летящей ракете. Мне показалось, что за ним остается инверсионный след. В темноте послышался сильный чавкающий удар. Я поймал за скользкую рукоять и швырнул снова, и снова, и снова. Биольдер уже стоял с мечом наготове. Щитом прикрыл грудь и левое плечо. Рукоять молота со звучным чавком влепилась в ладонь. Во все стороны брызнула слизь. Я замахнулся в полутьму. Биольдер сказал не стоит они ушли молот тяжело пополз к земле и разжал пальцы слизью лизью забрызгано до локтя молот тяжело бухнулся оззем бюльдер с сочувствием смотрел как я вытираю ладони от траву правая рука с мечом поднялась большой палец под дел забрала да в самом деле смотрит с сочувствием не почудилось — Что, — сказал я, — эти гады ядовитые, а то пальцы щиплет, будто медузу из моря вытащил. — Ты жил у моря? — удивился он. — Да нет, — ответил я рассеянно. — Летал туда пару раз. Осёкся, торопливо сорвал листья с куста, всё время чувствовал на себе острый взгляд Биольдра. — Летал, — сказал Биольдр у меня за спиной. — Хм... «Во сне, ваша милость», — ответил я торопливо. «Во сне. Я часто летаю. Вон, спросите Ланцелота или Бернарда. Даже принцесса знает, что я прямо порхаю, даже распархиваю во сне». Судя по звуку, Беольдер сунул меч в ножны. Потом шаги отдалились, и я услышал недовольное ржание. Беольдер седлал коня. Тот отдохнуть еще не успел, затем Биольдер подвел своего зверя к Валежине. Я посмотрел на них и понял, что в этих доспехах тоже смогу взобраться на коня только с этого седального ствола. Костер в гнилом воздухе угас раньше, чем я собрался загасить. В полутьме встащил себя, как на гору, на спину этого проклятого коня. Они только в кино подгибают колени перед раненым всадником — Или это верблюды подгибают, но неважно, пусть хоть слоны. Теперь никому не верю. Беольдер двинулся, казалось, в самую тьму. Мой конь качнулся и пошел следом. Так мы проламывались сквозь гниль и мертвый лес еще с полчаса. Голые почерневшие стволы постепенно, по одному начали заменяться живыми деревьями. В воздухе замелькали бабочки. Сперва мелочь с обтрепанными крылышками, потом стандартные мотыльки, а затем уже появились огромные, как голуби, пугающе яркие. Грязь под копытами сменилась сперва мхом, потом опавшими листьями, снова мхом, уже свежезеленым, а деревья двигались навстречу чистые, вымытые, со здоровой корой и сочными изумрудными листьями. Биольдер сказал с облегчением — «Наконец-то!» Между исполинскими деревьями начал мелькать свет. Биольдер поторопил усталого коня. Огромные трубы деревьев помчались за спину быстрее и быстрее. Впереди за деревьями расстилалось широкое поле, а когда мы выехали на опушку, на плечи спрыгнуло настоящее солнце. Принялось выжигать слизь и сырость из наших доспехов. За полем кольцо широкого и довольно высокого рва. В центре кольца возвышается замок. Почуявшие близкий отдых кони из последних сил пошли в галоп Мой конь взнес меня на вершину рва, остановился так резко, что я едва не слетел через голову. Жуткая черная вода рва, гнили смрад, пахнет таким же разложением, как и в зараженном лесу. Вода покрыта зеленой ряской и темной тиной, От нее тянет смертельным холодом, словно это вода космоса, но чувствуется, что в глубинах этой черноты живут страшные невиданные твари. «Почему мост поднят?» – пробормотал Биольдер. «Хозяин давно должен нас заметить». Я вздрогнул от страшного рева. Биольдер трубил в длинный, изогнутый рог. Щеки стали, как у самки-лягушки в период течки – а на весах вздулись крупные голубые жилы, в которых, оказывается, течет благородная голубая кровь. Тишина обрушилась звенящая. Потом я сообразил, что это звенит у меня в ушах. В окнах сторожки над подъемным мостом по-прежнему никто не показывался. Я настороженно оглядывался. По мне так замок выглядит старым и древним, словно я смотрю на развалины Месопотамии, Хотя, как я уже знал, люди пришли сюда совсем недавно. Стены потеряли цвет, камни то ли потрескались, то ли на них остались жуткие шрамы. Между плитами зияют дыры. Четыре башенки с бойницами, но там пусто, а вид совсем заброшенный, словно люди туда не поднимались с того дня, как их покинули строители. — Это сейчас такой, — сказал Биольдер негромко. — А раньше? — «Посмотри на стены!» «О них разбили головы многие завоеватели!» Послышался виск скрип цепей. Мост начал опускаться. Бюльдер выпрямился. Копье поднял и держал острием вверх. Я пробормотал. «Даже не спросили, кто мы. Не ловушка?» «Меня узнали», — бросил он неприязненно. Я покосился с недоумением. «Что за причина для неприязни?» Потом понял — что крупнее Биольдра я вообще не видел рыцаря. И то, что я временами выгляжу в ровень, вряд ли его приводит в восторг. Мост загремел под конскими копытами. Массивные створки ворот пошли в стороны, похожие на крылья старой ночной бабочки. Темные, истрепанные, в глубоких царапинах и пятнах. Открылся широкий двор, совершенно пустой, мертвый. Бёльдер проехал ровно настолько, чтобы сзади опустился мост. Рука нервно дёрнула повод, конь послушно остановился. «Что-то не так?» — спросил я. «В прошлый приезд», — проронил он с подозрением, он за теми столами сидели купцы, а вон там крестьяне торговали». «Нет, уже давно здесь не бывают странствующие монахи, фокусники, циркачи». Менестрели, бродячие торговцы. Но чтоб так пусто. Огромный замок выглядел громадной величественной гробницей. Типа Тадж-Махала, египетских пирамид или мавзолея Ленина. Много камня, много труда, и все оставлено, заброшено. Как заброшены в джунглях древние города из камня древних ариев, ацтеков, майя. Беольдер приложил к губам рог. Но тут издалека раздался сильный и веселый голос. «Только не это! Твой рев способен разрушить замок!»